Ни кортеч, ни ядра не смогли сдержать их натиска. Это были сущие дьяволы, не боявшиеся смерти. Испанцы верили, что имеют дело с выходцами из ада, и смертельно их боялись. Они редко щадили побежденных, чего, впрочем, не делали их противники. Жизнь сохраняли лишь лица высокого звания в надежде получить за них большой выкуп. Остальных же бросали за борт. С обеих сторон... Велась борьба не на жизнь, а на смерть, без всякой пощады. Однако и у буконьеров были свои законы, с которыми они, пожалуй, больше считались, чем их соотечественники. Все члены их вольницы обладали равными правами, и лишь при дележе добычи главари получали большую долю. После продажи захваченного дележ обычно шел таким образом. Сначала выдавали награду самым смелым и раненым, Так вознаграждение получали те, кто первым прыгнул на вражеский корабль, кто сорвал флаг противника. Необделенным оставался и тот, кто, невзирая на опасность, добывал сведения о передвижениях и вооружении испанцев. Потерявший в бою правую руку получал возмещение в 600 пиастров, за левую руку платили 500, за ногу — 400 пиастров. По пиастру в день получали раненые в течение двух месяцев. На пиратских кораблях царили суровые законы. Оставившему свой пост во время сражения грозила смертная казнь. После восьми вечера, то есть после тушения огней на корабле, было запрещено пить крепкие напитки и вино. На борту не допускались ссоры, пререкания, азартные игры. Нельзя было под страхом смерти привести на корабль женщину, даже собственную жену. Предателей высаживали на необитаемых островах. Так поступали и с теми, кто во время дележа добычи незаконно присваивал хотя бы и мелочь. Правда, подобные случаи были очень редки, так как корсары отличались, как правило, безупречной честностью. Завладев множеством кораблей, пираты осмелели и, не встречая больше торговых судов, ибо испанцы прекратили почти все связи между островами, стали пускаться на более рискованные операции. На тортуге Когда молниеносный, пройдя сквозь узкий канал, вошел в гавань, надежно защищавшую от любых сюрпризов страны испанского флота, веселье на тортуге было в полном разгаре. Большинство флибустьеров, только что вернулись из похода к берегам Гаити и Кубы, где под предводительством Олоны и Мигеля Баска они захватили богатую добычу. На берегу возле мола под навесами и в тени высоких пальм эти грозные рыцари удачи веселились, проматывая доставшиеся им деньги. На суше Морские волки становились самыми веселыми людьми из всех обитателей Антильских островов, и, что самое удивительное, пожалуй, самыми обходительными, ибо никогда не забывали пригласить на свои пиры несчастных испанцев, лишенных свободы ради щедрого выкупа от так красивых пленниц, по отношению к которым они вели себя как настоящие рыцари, изощряясь во всевозможных любезностях да в от печальной действительности. Мы говорим печальной, ибо флебустиеры в случае задержки выкупа часто прибегали к жестоким напоминаниям, посылая испанским правителям отрубленную голову одного из пленных. С прибытием корабля флебустиеры прервали игры и танцы и шумно приветствовали возвращение черного корсара пользовавшегося среди них не меньшей любовью, чем знаменитые Олоны. Все знали, что он поехал в Малакайбу с намерением вырвать живым или мертвым из рук губернатора своего брата, и, зная его мужестве, надеялись увидеть вместе с ним и красного корсара. Увидав, однако, наполовину приспущенный черный флаг, они разом прекратили шумные веселье и молча собрались на Малу. Сгорая от нетерпения, услышать известие в об обоих корсарах и результатах похода. — Сеньор Дироконера, стоявший на капитанском мостике, сразу понял все. Подозвав к себе Моргана, занимавшегося спуском на воду шлюпок, он сказал ему, показывая на флебусьеров, собравшихся на берегу, — Передайте им, что красный корсар с почестями погребен в водах Великого залива а его брат вернулся назад, чтобы собрать людей для мщения Тут он сделал паузу и закончил. Предупредите, Олоны, что сегодня вечером я зайду к нему, затем сходите к губернатору и передайте ему привет от меня. Позднее я сам посещу его. Сказав это, он дождался, когда были убраны паруса и брошены на берег Швартовы, затем спустился в кают-компанию, где его ждала молодая фламандка, уже готовая к высадке. — Синьорита, — сказал он ей, — вас ждет шлюпка, на которой вы поедете на берег. — Слушаюсь, сеньор ответила она, — я пленница и не хочу спорить с вами. — Нет, синьорита, вы больше не пленница. «Как — Как? — воскликнула она. — Но за меня не заплачен еще выкуп. Деньги уже внесены в судовую кассу. — Кем же? — спросила изумленная фламанка Я не успел еще предупредить губернатора Маракайбу о том, что он хожу в плену. — Это верно. — Но кое-кто уже позаботился о том, чтобы внести за вас выкуп, — ответил с улыбкой Корсар. — Так, может быть, это вы? — Если это и так, то что же? — спросил Корсар, не сводя с нее взгляд. Помолчав с минуту, вода и фламандка сказала взволнованно. — Я не ожидала встретиться с благородством на тортуге Но меня нисколько не удивляет, что этим благородным человеком оказался черный корсар. Почему же, сеньорита? Потому что вы не такой, как все остальные. За короткое время, что я на борту вашего корабля, я смогла убедиться, насколько благороден, щедрый и отважен сеньор Рокконера, владелец Винтимилии и Вальпенты. Прошу вас, только скажите, во что обошлась мне свобода. Вам не терпится уплатить свой долг. Или, может быть, вы торопитесь покинуть Тартугу? Нет, ошибаетесь, кавалера. Расставаясь с вашим островом, я, наверное, буду сожалеть о нем больше, чем вы думаете. Верьте мне, в моей душе никогда не угаснет благодарность черному корсару. Я никогда его не забуду. Синьорита...